Глава 35. Характеристики. По лицу Кейлы пробежало разочарование. Ей было очень любопытно послушать про трансформацию тела, но Егерь, видимо, решил, что всему свое время, и девушка узнает обо всем после получения 10 уровня. Когда фиолетоволосая покинула арену, Петр Петрович спрыгнул с бревна, сделав при этом эффектное сальто, и встал напротив меня. Твой отец рассказывал что-нибудь о том, что ждет человека после получения десятого уровня? К моменту смерти родителей у меня не предвиделось подобных перспектив, поэтому нет. Да, точно. Препод немного поморщился. А сам что-нибудь читал по этому поводу? Совсем немного, ответил я. Специализированную литературу не изучал, а среди общедоступного слишком много разрозненной информации. Непонятно, чему именно верить. Егерь кивнул после чего подошел к трибунам и взял с первого ряда небольшой металлический пульт. Подобные имелись в каждом учебном классе. «После получения десятого уровня у тебя появилась возможность выбрать направление своего боевого развития. Есть всего три пути — путь силы, путь скорости и путь контроля. Собственно, так и называются те самые появившиеся характеристики. Запомнил?» — спросил он, попутно включая на противоположной стене экран с какой-то презентацией. «Да. Теперь наведи взгляд на человека в углу поля зрения и запроси данные о собственных характеристиках. Какие там сейчас параметры?» Я сделал, что он просил, и уже через мгновение перед моими глазами всплыло... «Сила — 2 Скорость — 4 Контроль — 4 Свободных характеристик — три». «Всего 3 характеристики?» удивился я, после чего перечислил их. Впервые услышав о том, что в себе можно будет что-то прокачивать, я сразу представил целую таблицу всевозможных параметров, которых мне предстоит изучить и учитывать в будущей прокачке. А ведь еще могли появиться всевозможные умения, сопротивляемость к стихиям и прочая хрень, которая мне запомнилась по РПГ-шным играм из моей молодости. Но мои фантазии разбились о жестокую реальность. Всего три характеристики и ничего больше. А сколько тебе надо? Вопросом на вопрос ответил Егерь. Или наслушался истории про более точечную подстройку. Но ну, так для этого тебе сначала надо достичь 15 а затем и 20 уровня. Да и подростковый организм не выдержит более тонкого вмешательства. Так что довольствуйся тем, что есть. Многим и подобного не дано. Я не знал, что ответить, поэтому просто кивнул. Ладно. «Раз тебя никто не посвящал в эту тему, то давай начну с АЗОВ. Как я уже говорил, сейчас тебе доступны только три характеристики». Он нажал на следующий слайд, на котором появилось фото какого-то бородатого громилы. «Сила» отвечает за мощь и выносливость, скорость, заловкость, быстроту реакции и чувства, контроль за количество, качество и разновидности управляемой пыли, а также за регенерацию. Понятно, что ничего не понятно». «Сегодня мы с тобой должны решить, в каком направлении ты будешь развиваться». И тут наши со Светланой Федоровной взгляды несколько не совпадают. «Я считаю, что тебе больше подходит путь контроля. А вот наш уважаемый директор склоняется к универсальной прокачке. В любом случае, мы всего лишь советчики, и окончательное решение остается только за тобой». «Для этого мне нужно больше углубиться в вопрос», — произнес я. «Такие дела не решаются с наскока». Именно поэтому я настоял на том, чтобы ты начал разбираться с характеристиками только под моим присмотром. Бывали случаи, когда студенты прокачивали параметры, а потом сокрушались по поводу неудачного выбора. А их никак потом не изменить? Ну почему же? Можно и поменять. Протянул егерь. Но только в том случае, если у тебя есть сотня тысяч рублей. И то конечный результат не будет гарантированным. Там бы живым до конца операции протянуть. Уже успех. Я мысленно присвистнул. Сотня тысяч рублей только на то, чтобы просто перераспределить характеристики? И это при том, что можно отбросить копыта в процессе? Как-то жестоко. Хотя, может, это просто дело времени? Генная инженерия развивается, а значит, со временем услуга может сильно подешеветь. Но в любом случае это не повод косячить сейчас. Ну, хорошо, в таком случае расскажите, в чем различие этих самых путей. «Если ты будешь прокачивать путь контроля, то с каждой вложенной характеристикой количество контролируемой пыли увеличивается на сотню. Но только в пределах твоего потенциала. Вместе с тем будет расти уровень сопротивляемости к основным стихиям». «Это как?» — поинтересовался я. «Давно подозревал о существовании подобной штуки. Не зря же Кейлу или ту же Романову не бьет своим же током и огнем, соответственно». На самом деле, сопротивляемость стихиям — это сильно сказано. По сути, в этот список входит только огонь и электричество. Еще появляется определенная защита от кислоты, а также иммунитет практически ко всем ядам. Интерфейс все равно подскажет, если тебя попробуют накачать какой-нибудь пакостью. Но ведь есть и быстродействующие препараты, от которых подобная защита не повредит. А в том, что тебя будут травить, я практически не сомневаюсь. «Ну, спасибо, Петр Петрович, умеете подбодрить». «И до какой степени можно прокачать сопротивляемость?» «Максимальное зафиксированное значение — это 97%. Техники огня не наносили этой девушке ни капли урона», — ответил егерь, после чего в шутку добавил. «Только создавали более теплую и комфортную обстановку». «А как же те, кто управляет этой стихией?» «У них полный иммунитет только к собственной пыли». «Ну и есть определенный бонус против своих, скажем так, коллег. Процентов 20, не больше». «Почему вы считаете, что мне надо сконцентрироваться именно на этом пути?» «Основная причина — регенерация. Даже ратников, которые углубились в прокачку именно этого направления, очень тяжело убить. Насколько живучими являются титаны, я даже не представляю». «А можно как-то подробнее?» Петр Петрович посмотрел на экран, а затем нехотя прокрутил на несколько слайдов вперед. «Вообще-то, я хотел постепенно подойти к этой теме, но раз уж тебе совсем не терпится...» Он собрался включить видео, но в последний момент резко повернулся в мою сторону и серьезно спросил. «Ярослав, ты должен запомнить, что увиденное и услышанное сегодня лучше всего держать в тайне от всех, даже самых близких». Эти сведения повышены секретности, и я их показываю тебе только по настоянию госпожи Шуйской, а, следовательно, из самого императора. Только он мог дать разрешение на подобное. «Как все серьезно?» — расслабленно ответил я и приготовился смотреть видео. «Обещаю, что не собирался и не собираюсь трубить об увиденном. Хотя в моем случае это бесполезно. Все равно в итоге окажется, что кто-то слил информацию. Знаем, плавали». Егерь покачал головой и включил запись. Дело было ночью в каком-то то ли лесу, то ли в джунглях. Человек, запись воспоминаний которого мы сейчас смотрели, аккуратно продвигался вперед, внимательно сканируя местность. Да-да, именно сканируя. Не знаю, что именно было встроено в мозг этого мужика, но выглядело это так, словно в его голове был целый компьютер, который собирал и обрабатывал всю поступающую извне информацию. Даже когда в темноте послышалось чье-то рычание, интерфейс тут же выдал, что это ягуар, находящийся в 30 метрах южнее. «Музыкант, ты же у нас любишь кошек!» — послышался голос позади. «Может, сходишь, погладишь?» Послышалось несколько смешков. Человек, к которому обратились, резко остановился, поднял руку вверх и сжал ее в кулак. «Отставить шутки! Наша цель где-то неподалеку!» «Командир, датчики не находят никаких признаков жизни!» На этот раз говорила девушка. исключая животных, естественно». «Это не значит, что его здесь нет». Неожиданно все пространство вокруг залилось ярким светом, и через мгновение из джунглей вышел полуголый мужчина, вокруг которого кружились вихри зеленой ранговой пыли. Выглядело это очень эффектно. «Уходите!» — коротко произнес неожиданный гость. Сказано это было на неизвестном мне языке. Но интерфейс музыканта сразу же перевел это слово. «Мы пришли с миром», — ответил владелец воспоминаний, примирительно поднимая руку вверх. «Нам есть что предложить вам. Уходите!» На этот раз вихри зеленой пыли начали двигаться еще быстрее, а взгляд человека стал куда более яростным. Рядом с музыкантом показалась девушка. Несмотря на внешнее спокойствие, она была полностью сосредоточена. Генерал приказал убить отшельника, если он не пойдет на контакт. Говорят, что индусы тоже разузнали о его настоящем местоположении. Нельзя, чтобы он доставался кому-то другому. — Готовьтесь к комбинации пятнадцать, — спокойно ответил командир. — Если рыпнется в мою сторону, бейте. Девушка кивнула и отошла к остальным бойцам. Сам музыкант медленно направился к своему собеседнику. — Тебя пугает многократно возросшая сила, которую с трудом получается контролировать медленно проговорил командир отряда мы можем помочь рассказать как справиться с такой мощью вы хотите использовать меня как и другие заставить убивать ради своих целей мне этого не надо я специально ушел от всего мира чтобы не участвовать в этом зачем вы меня нашли я вас не звал уходите послушайте в следующее мгновение мужик вытянул руки вперед приготовившись к атаке но в него сразу же ударило несколько молний А спустя секунд пять, когда пламя подугасло, перед группой военных стоял обуглившийся кусок человеческого мяса без правой руки. Но, несмотря на свой, мягко скажем, непривлекательный вид, он продолжил стоять и, как ни в чем не бывало, смотреть на атаковавших его людей. «Почему он жив?» — послышался голос девушки. «Еще раз!» В отшельников вновь полетели огненные, водные и воздушные атаки. Часть отбивала пыль. Часть доходила до цели. Но ему, казалось, было все равно. Когда военные перестали применять техники, музыкант специально увеличил зрение, чтобы увидеть, что именно происходит с телом их противника, и увиденное его явно шокировало, так как с момента атаки прошло всего несколько секунд, а все раны отшельника чудесным образом восстановились. И, может быть! испуганным тоном произнес кто-то позади. А в следующую секунду мужчина атаковал, и на этом запись закончилась. Егерь остановил видео и повернулся ко мне. «С этим человеком пытались сделать то же самое, что и со мной?» — спросил я. «Попробовать завербовать, а если не получится, то убить. И именно поэтому я считаю потенциал Титана не даром, а проклятием. Либо ты становишься орудием, либо тебя устраняют». Впрочем, многих людей, достигших этого ранга, такое положение вещей полностью устраивает, насколько я слышал. Что с ними стало? Мертвы. С трудом удалось найти их останки и собрать чипы для изучения материала. А отшельник? Убил еще около десятка гроб, пока за ним не отправили титанов. Неужели нельзя было просто оставить человека в покое? Он ведь даже в джунгли сбежал, чтобы его просто не трогали. Знаю, что мой вопрос прозвучал несколько наивно, но сейчас во мне укрепилось понимание, что спокойной жизни мне не видать, а это шло в противовес моей свободолюбивой натуре. «Ярослав, никто не будет оставлять без присмотра оружие массового поражения, кем являются титаны. И чем раньше ты это уяснишь, тем проще тебе будет в дальнейшем. Ни одно государство не готово рисковать и оставлять подобного человека без присмотра». А вдруг какая-нибудь террористическая группа найдет рычаги влияния на него? А что, если он сам крышей поедет? Скольких этот мужчина успеет убить перед тем, как государство среагирует? Даже когда против него пришлось объединить силы нескольких титанов из разных стран? Уж больно необычными способностями обладал этот человек. Что в нем было настолько необычным, кроме его нереальной живучести? Сейчас ты видел, как он выдержал слаженный удар пятерки ратников. Причем не просто ратников, а настоящих профессионалов и смертоносных воинов. А этот отшельник, как ни в чем не бывало, восстановил раны, которые должны были в мгновение убить его. Вот что значит сильный уклон в сторону прокачки пути контроля. Нанороботы в твоем теле настолько быстро восстанавливают поврежденные ткани, что регенерация становится практически мгновенной. Но должны же быть и минусы. — спросил я, так как пока что все выглядело слишком заманчиво. — Да, и главное заключается в небольшом атакующем потенциале. При слабом развитии других путей твои техники будут не поспевать за противниками. — Вы сами сказали, что этот отшельник убивал профессионалов пачками. Как-то это не вяжется с небольшим атакующим потенциалом. — Ратников — да. Но как только он столкнулся с титанами, тут для него все и закончилось. «Да, им пришлось потратить некоторое время, чтобы убить его, но сами атакующие не получили ни малейшего повреждения». «Иными словами, если я пойду по пути контроля, то стану кем-то типа неубиваемого котенка», — подытожил я. В таком случае слова Светланы Федоровны о универсальной прокачке кажутся вполне разумными. «Предпочитаю давать сдачу, а не только отбиваться». Егерь вскинул руки от раздражения. Было видно, что они уже не раз спорили с директрисой на сей счет. «Ты забываешь, что у тебя есть то, чего не было у этого отшельника». «И что же это?» «Режим боевого транса. Это раз. Невероятный потенциал в количестве контролируемой пыли. Это два. Я даже не представляю, каких высот ты сможешь достичь, если сделаешь все правильно». Я задумался. «Если все действительно настолько серьезно...» то мне стоит самому более подробно изучить вопрос, а уже после принимать решение. Егерь сам сказал, что такие вещи надо хорошенько обдумать. «Вы сможете дать мне все имеющиеся материалы для изучения?» — спросил я у препода. «Конечно!» — довольно ответил он, видимо, посчитав, что я принимаю его сторону. Что части было правдой, так как в доводах егеря был смысл, в теории. «В таком случае мне нужно время на принятие решения. Хочу сам попробовать разобраться в этой теме». Петр Петрович кивнул, после чего выключил экран. «Если у тебя возникнут какие-то вопросы, даже если они покажутся невероятно глупыми, задавай вопрос мне или госпоже Шуйской. Мы оба надеемся, что ты с полной серьезностью подойдешь к этому выбору». Я кивнул. «Ну а сейчас, раз лекционная часть подошла к концу, то начинаем тренировку». Перед трансформацией нам надо довести твое тело до предела возможностей. А значит, на ближайшее время эта полоса препятствий становится твоим лучшим другом и злейшим врагом». Егерь злорадно улыбнулся и приказал мне идти на линию старта. «Кажется, сегодня будет сложный день».